Глава 13. Грудень, ноябрь 1382 года от Рождества Христова. Трокское княжество. Родовые земли Кейстута. Переговоры и обмен пленных могут быть ловушкой, дядя. Что делать, если тебя схватят, а витов-то не выдадут? Андрей Полоцкий внимательно посмотрел в осунувшееся, испещренное морщинами лицо явно сдавшего старика. Кейстут ответил надломленным, скрипучим голосом. — У них мой сын. Я должен попытаться его освободить. Андрею прямо мотнул головой. Наши силы примерно равны. А троки по-прежнему находятся в руках тевтонцев. Неужто разменяешь княжество на сына, дядя? Да и не посмеется Киргайла нанести Витовту, какой урон, пока коррибуты и Гайла в наших руках. Сразимся с ворогом освободим родную землю от германцев, а заодно освободим и моего двоюродного брата. Болезненно закашлялся великий князь Литовский. Кажется, что жизнь в его теле теплится лишь перед встречей с сыном. Наконец поднял выцветшие серые глаза на племянника и неожиданно с чувством попросил. «Прости меня, Андрей, прости. По старшинству тебе должно было стать великим князем литовским, но я хотел лишь выполнить волю почившего брата и удержать страну от смуты бродоубийственной. Прости меня, Андрей, что поддержал я и Гайла. Гнилой плод взрос от семени и улеании, Андрей Ольгердович, не ожидавший такого поворота событий, удивленно вскинул брови, но тотчас недовольно поджал губы. Нет так нет, но старая обида на дядю, нарушившего закон престола наследия в пользу завещания отца, порой отзывалась в его сердце горькой болью. Но он не успел ничего ответить, прежде чем собравшись с силами кейстуд продолжил, заговорив куда звонче и властней ней. «Ты истинный наследник Ольгерда, Андрей!» Я не поддержал тебя после его смерти, но ныне исправлю свою ошибку. Ты спросил, что делать, коли меня схватят на переговорах. Вести войско в бой и сокрушить врага. Вести на правах великого князя Литовского. Присутствующему на военном совете Владимиру Андреевичу даже показалось, что выпрямившийся кейстуд как-то словно бы помолодел, на мгновение обрел себя, или хотя бы часть былой силы. Как видно, сильно тяготила князя давняя ошибка, Вот то, что он, наконец, решился ее исправить, что-то тронуло в его душе, вернуло к жизни. Я отправлюсь на переговоры, лишь как скорбящий отец, просящий милости для своего сына. Андрей Вольгердович, ставший сын моего брата и истинный его наследник. Я присягаю тебе, великому князю литовскому, по праву старшинства. Присягаю князю, доказавшему в брани свою храбрость, а в мире мудрость и честность. тут попытался было встать на колени перед Андреем, Но тот поспешно подхватил старика под руку. «Не надо, дядя, не надо. Я принимаю твою присягу. Дмитрий, извести войско и прикажи привести сюда наших сводных братьев. Покуда не принесут мне клятву верности, никуда их не отпущу». Дмитрий Ольгердович, князь Брянский, молча кивнул, но глаза его загорелись торжествующим огнем. Наконец-то свершилось то, чему должно было по справедливости свершиться еще пять лет назад. Следующую пару часов, собравшиеся под рукой великого князя Андрея Ольгердовича войско, приносило ему присягу. За исключением без малого полутора тысяч русичей, пришедших на помощь союзникам по решению Дмитрия ивановича включая казаков, андреевну присягнули полоцкие вои, остатки Смоленской и Брянской дружин, уцелевшие ратники Бутрима. Ну и пять сотен литовцев, переметнувшихся от Скиргайла, как только изменился расклад сил, а также остатки дикого войска Витовта, хоронившегося по лесам. Все числяхами и ратью Карибута наибольшие потери понесли повесили и палачане и смоляне, но все же четыре с половиной тысячи ратников литовского княжества встали под знамя новоиспеченного великого князя. Однако же из Киргайла, спешно отступивший от Полоцка еще до появления союзной рати, он снял осаду, как только получил известие о поражении Карибута и гибели Карригайла, успел соединиться с тевтонцами в новых троках. Правда, в троках оставался всего полуторатысячный гарнизон, и Орден уже не успел отправить на помощь Скиргайла дополнительные подкрепления. Но все же эти втонцы — это опытные, умелые всечие рыцари и арбалетчики. И три с половиной тысячи крестоносцев, составляющих большую часть войска мятежника, есть крайне серьезная сила. Да еще две с половиной тысячи литовцев также пойдут за сыном Иулианией Тверской до конца. Они уже сделали окончательный выбор. Силы примерно равны. И Скиргайло, копируя тактику комтура Конрада фон Валендрода, вывел вперед немецких раболитчиков и кнехтов, укрепив их позиции в центре заостренными кулиями-надолбами. Фланги же заняла Тевтонская и Литовская конница, причем хоругви соотечественников Скиргайло поставил первой линией, в то время как рыцари заняли вторую. Мятежник не оставил резервов, но убежденный в том, что оборонительное построение орденской пехоты в центре противник не пробьет, положился на помощь рыцарского тарана. Под началом же Андрея собралось куда больше конницы, но совсем немного пехоты, тем более плохо обученной и вооруженной. Впрочем, пять сотен персов-литвинов вооружили трофейными польскими копьями и свели в отдельную хрукфь, нацелив ее на левый фланг вражей Рати, в то время как против правого построили легких литовских всадников. Какой смысл бить в центре, коли вражеские позиции так отлично укреплены? Нет, имея численное превосходство в рыцарях и дружинниках, Андрей Полоцкий решил давить на крыльях там, где возможно реализовать численное превосходство своей конницы. И все же предстоящая сеча грозится стать воистину кровавой. Поэтому на просьбу дяди отпустить его на переговоры и произвести обмен пленников, великий князь все же согласился. Однако он принял к сведению опасения Владимира Андреевича, весьма наслышанного о предательствах в богатой усобицами истории Руси. А потом Андрей отказался отпускать Кейстута на переговоры в лагерь Скиргайла, а договорился об обмене на поле грядущей сечи с равным числом воинов сопровождения. Сам же Владимир Андреевич решил до поры промолчать, что илецкий князь Федор не раз говорил ему о подлости Скиргайла и категорично предостерегал от переговоров в лагере мятежника. Мало ли кто из литовцев заинтересуется прозорливым князем. Скиргайло Ольгердович, второй сын Юлиании Тверской. койного новоиспеченного трокского князя нетерпеливо перебирал копытами. Ему передалась нервозность всадника, раздраженно ожидающего прибытия дяди. тут явно затянул встречу. Наконец Скиргайло увидел старого князя, следующего в сопровождении лишь небольшого отряда телохранителей, всего десяти всадников. Столько же рыцарей взял с собой и трокский князь. Вот только в полоске, где должен был находиться Литовт, на самом деле спрятались шесть арбалетчиков. Шесть болтов в упор, и вот уже против одиннадцати рыцарей, считая самого Скиргайла, останется лишь четверо литовцев. Разве смогут они тягаться с отборными тевтонскими поединщиками, неизменно берущими призы на турнирах? А захватив плен великого князя Литовского и его сына, Скиргайло сумеет навязать свою волю младшим князьям, вынесет раскол в их ряды. Даже если Андрей Полоцкий с братом и московскими союзниками решатся драться, они окажутся уже в меньшинстве. Впрочем, когда Кейстуд приблизился к рыцарям Трокского князя, немощный старик не сумел даже облачиться в броню, а все цепляется за власть. Скиргайло с недоумением отметил, что дядя привел лишь старшего брата, о чем тотчас возмущенно вопросил. Мы договаривались, что, бенно сына, ты приведешь обоих моих братьев. Ты договаривался с великим князем литовским, племянник. Но ныне великий князь переменил свое решение. Кейс тут ответил негромко, усталым, скрипучим старческим голосом. Скиргайла же аж вскипел от возмущения. Что ты несешь, старик? Или под занавес жизни ты утратил честь, а заодно и рассудок? Дядя недовольно сжал губы, посмотрев прямо в глаза племяннику он не себе живым, еще взглядом отнюдь не выжившего из ума старика. «О чести ли мне говорит сын Ольгерда, некогда воевавший с тевтонцами, а теперь ни шага не смеющий вступить без сопровождения иноземцев? Где литовские рыцари из Киргайла? Неужто не нашлось среди них достойных воинов? Или тебя поддерживает лишь разбойный сброд, мечтающий только о грабежах?» На этот раз недовольно насыпался уже трокский князь. «Неправ тут еще как неправ». Ведь Скиргайла поддержали от них не только бунтовщики, но и многие представители литовской знати, принявшие католичество. Самые умные и дальновидные, понимающие необходимость крещения, по католическому обряду для единения с Европой. Это, к слову, было одним из камней предкновения, доведших страну до усобицы. Сам Кейстут оставался язычником и был поборником веры предков, в то время как сыновья Иулиани и Тверской видели необходимость крещения. Но крещение по католическому образцу, желая при этом войти в европейский мир, как бы на равных. Но есть ли какое равенство среди католиков? Между англичанами и французами, к примеру, увлеченно убивающими друг друга при кресе. Или между шотландцами и англичанами, столь же увлеченно режущими единоверцев при Банакберне. Православная же партия держалась Андрея Дмитрия Ольгердовичей, сыновей Марии Витебской, крещенных в по православному обряду и выросших, воспитанных на русских землях Литвы. Но даже католики литвины могли счесть подготовленный с Киргайла захваткой Истута бесчастным и предательским. Надежнее было положиться на крестоносцев, а уж там сообщить войску, что пленил князя-язычника, пытавшегося силой отбить Витовта, не отпустившего при этом ни Игайла, ни Коррибута. Хотя только последнего и так нет на переговорах. Как бы то ни было, я привел Егайла. Но где же мой сын? Отзовись, кейс тут возвысил голос из посредних сил, в то время как Скиргайла с легким испугом обернулся к повозке. Вроде бы все продумал заранее, но сейчас, когда дело дошло до воплощения подлой задумки, стало не по себе. Не кстати нахлынули детские воспоминания, когда еще молодой, полный сил дядя с удовольствием играл с племянниками. Вспомнились также совместные походы на Тевтонский орден. Тогда уже пожилой, но все еще крепкий кейс тут, на равных бился с крестоносцами, стараясь заодно приглядывать и за венцом племенникам, впервые окунувшимся в хаос сечи. Верно поняв причину заменки старик с горечью произнес. «Не ожидал, что ты пойдешь так низко, Скиргайла, обещать мне сыну жизнь и свободу, чтобы после предательски захватить меня на глазах обеих ротей. Впрочем, твоя подлость не имеет никакого смысла». Я передал княжевские легалии Андрею Полоцкому и присягнул ему на верность, как старшему сыну и наследнику Ольгерна. Арибута и Гайла также присягнули ему, признав великим князем. Скиргайла бросил на старшего брата удивленный и настороженный взгляд, и тот нехотя кивнул, но после разомкнул уста и негромко произнес. Чего только стоит клятва верности, данная по принуждению. Растерянность трокского князя сменилась гневом «Чего терять время, когда все и так идет не по плану?» Собравшись с мыслями, он негромко воскликнул. «Арбалетчики!» Повозку тотчас покинули стрелки с уже взведенными арбалетами. Рыцари оголили мечи. Однако один из литвинов, Петрас, тотчас прижал нож к шее Игайла. «Отпустите самострелы, иначе я перережу ему глотку!» Чевтонцы замерли в нерешительности. Растерялся Истер Гайла, не понимающий, как ему действовать дальше. Между тем старший брат, на горле которого уже появился порез, одно неосторожное движение и наточенная сталь тотчас порола кожу под кадыком, отчаянно воскликнул. — Прикажи им опустить арбалеты с Киргайла. Андрей пообещал нам дать земли в Подоле и у Киева. Он сдержит слово и не станет нас преследовать. В голосе Киргайла явно прорезался страх, и этот страх неожиданно успокоил Сиргайла, испытавшего вдруг брезгливое презрение к трусости брата по заодно трогский князь вдруг осознал что по старшинству именно он с является наследником великого княжества литовского конечно если удастся победить андрея но битва уже все одно неизбежно верно так лучше пусть именно противник первым атакует подготовленные позиции его войска противник спровоцированный на удар а орешь колье рука не дрогнет после чего коротко приказал арбалетчиком бей страшаясь запятнать себя кровью родища кист тут уже обернулся назад надеясь остановить руку грядя Но честный рыцарь крови родища себя не запятнал ведь арбалетный болт ударил в грудь старика прежде чем он успел хоть что то произнести и лишь когда кист тут свалился под копыта своего коня с уже потухшими невелищими глазами отрез широко полоснул по горлу пленника кинжалом глубоко рассекая его плоть ни один болт не прошел мимо цели Опытные тювтонские арбаличики били в упор. Разве что один болт совершенно не кстати потратили на старика Кейстута. Но уцелевшие литовские рыцари, все как один налетели на Скиргайла, неосторожно выехавшего вперед. И прежде чем тювтонцы пришли ему на помощь, порубив в ожесточенной сечи пятерых литвинов, потеряв при этом трех рыцарей, Скиргайла был оглушен ударом булавы, сбивший шлем, поражен ударом халевца в грудь, и пал на земь с разрубленной секирой головой. Войско Скиргайла, порядки литовцев-католиков. Предатели, изменники, тифтанские псы, трусы. Погибший трокский князь совершенно напрасно думал, что предательское пленение Кейстута ему удастся скрыть от глаз воинов и подать его как нападение дяди. Впрочем, возможно, Скиргайла и не нужно было бы оправдываться, сумея захватить Кейстута живым, да вызвали он старшего брата. Тогда воины могли бы и закрыть глаза на его подлость. Вот только пал и сам Скиргайло. Мятежник погиб, а расстояние помешало его литовцам понять, что именно и в какой последовательности произошло на кровавых переговорах. Они видели лишь, что из повозки выскочили орденские арбалетчики, обстрелявшие сородичей пусть язычников, и что в мгновенно закипевшей сечи крестоносцы перебили литвинов, всех до единого. Зато им не удалось рассмотреть со спины, что сам Скиргайло пал от рук телохранителя Кейстуда. Теперь же боевая ярость накатила на литовцев, закипела в их сердцах давняя, застарелая ненависть к крестоносцам. Потомки победителей при Сауле впитали эту ненависть с материнским молоком. И пусть они временно смирились с вынужденным союзом, но теперь сочли бой на переговорах предательством именно тевтонцев. И пока сами германские рыцари, стоящие во второй линии на флангах, еще не успели ничего толком понять и предпринять, первые горячие головы уже ринулись на крестоносцев. А уж там сеча на крыльях мятежной рати Скиргайла стало неизбежно. Андрей Полоцкий, старший сын Ольгерда, великий князь Литовский. «Витязи, вы все видели, что случилось. с Скиргайла и немцы обманули, убили славного Кейстута. Но столь черное предательство не смогли принять даже мятежники». Теперь они сражаются с тевтонцами, выиграв нам время. Так не посрамим же памяти великого князя, не убоимся ворога. С нами Бог. Яко с нами Бог. Православное воинство Андрея Ольгердовича, собранное со всех концов русской земли, ответило ему дружным боевым кличем. И с этим же кличем тяжелая конница двинулась к обоим флангам противника. Пока еще неспешным шагом. Сборная, пехотная хруть и легкая литовская кавалерия разошлись в стороны. Увидев шанс на скорую победу, великий князь сбросил в Сечу своих лучших воинов. Между тем, бой между литовцами и немцами начал клониться в сторону последних. Сперва в схватку включились орденские арбалетчики, обстрелявшие литвинов с флангов. Били, почитая в упор. А затем рыцарей Скиргайло, уже замерших на месте после вшибки, стали теснить их нехто копейщики Но стоило последним потеснить противника на фланге и начать заходить литовцам в тыл, как в Сечу поспели русские дружины. Перешедших на голубь витязей также обстреляли орденские арбалетчики, выбив разом пару сотен садников. Вот только скорострельность арбалета уступает английскому луку, и остановить атаку русичей враг не смог, тем более, что стреляли сбоку, из-за надолбов. Причем немцы успели дать на подходе только один залп, и то лишь часть арбалетчиков. Да, многие копейщики успели развернуться к дружинникам, и выставить перед собой копья, уперев древки втоками в землю. Но глубины кевтонского и на обоих флангах оказалось недостаточно, чтобы выдержать таран русских витязей. И, потеряв несколько десятков воев на германских пиках, уцелевшие дружинники топтали дрогнувшего ворога копытами тяжелых жеребцов, щедро раздавая удары шестоперов, и взрубили немецких кнехтов секирами и мечами, а часть садников, обойдя надолбы, Во весь опор ринулись на арбалетчиков, мгновенно сломавших строй и побежавших. Впрочем, догонять копейщиков и стрелков бросилась легкая литовская кавалерия, наступающая следом за витязями. Друженики же навалились на рыцари нисколько не уступая им ратной выучкой и качеством брони, но уже вдвое-втрое превосходя кевтонцев числом.